Ай! М -м -м. Больно! Доктор Марк ворочался от боли на больничной кровати. Его лицо было исцарапано асфальтом и покрыто коркой спекшейся крови. Такое красивое лицо. Загорелое. Хотелось гладить его руками, укрыть ладонями, только бы облегчить его страдания. Ау Не то слово. Я дернула руку, которая пыталась прикоснуться к его плечу. А, а верни. Чего? А. Верни руку а. на место. Ребра моего доктора и препода по совместительству были сломаны. Весь он был в бинтах, как огромная мумия у меня на лице также была повязка ноги содранные в мясо но мои ребра были целы и врачи позволяли мне ходить даже говорить ему было больно и хоть мне досталось меньше но и у меня сердце сжималось от одного вида того как он страдает ай а большой сильный и все таки уязвимый «Зульфия, я заглянул в вашу медкарту». Раздался за спиной строгий, но добрый голос заведующего мужским отделением. «У вас есть медицинское образование?» Он возвышался надо мной своей интеллигентностью и властью. Но лицо его было добрым и располагающим. С хитринкой. «Но я только студентка». А, а, лучшая студентка факультета!» а, я видел...» Ее табель, едва лопача губами, пробормотал мой раненый герой. Я звонил в ректорат, мне подтвердили, что сестринское дело у вас уже было. Да, но я... В больнице острая нехватка медсестер. с сожалением проговорил заведующий. Его густые цвета вороньего пера, брови умоляюще сложились домиком. Вы же знаете, что я имею право, «Назначить вас медсестрой для лежачих больных, пока вы сами находитесь в стационаре». «Да, мы подписывали такие бумаги. И клятву Гиппократа давали». Снова включился пациент Марк. «Мне кажется, он очень хотел, чтобы я получила внеочередную медицинскую практику». «Давала». Тепло улыбнулась я, все же таки продолжая бояться немного. Мы соприкоснулись взглядами, и оба по-медицински друг друга поняли. Я боялась не справиться, а он боялся, что я откажу. Но его уверенность в себе вселяла в меня силы. Он поправится и так. Сильный мальчик. Но под вашим присмотром это случится быстрее. Я почувствовал, как горячая и сильная рука доктора Марка обвила мою ладонь. То, что между нами устанавливается связь, Вот что сносило мне башку. Со мной никогда такого раньше не было. У меня медленно, но неотвратимо появлялся свой мужчина. Большой, сильный, о котором можно заботиться, которого можно любить. Как папа у моей мамы, что ли. Она его так любила. Может, и я на такое способна. Но он же... Что скажет отец? А что скажет мой жених? Им сообщили, где мы? «Мы». Я обожглась от этой мысли. Сказать про меня и доктора Марка «мы». Так неосторожно. Мое сердце колотилось от этой мысли, словно я стояла на краю пропасти, за которой не было возврата. Где тут лечат от инфаркта? В какой палате? Давайте только пока все мы трое не будем ничего говорить вашему отцу, потому что я так понял, что его сердцу нужен покой. Доктор Марк хотел что-то возразить и даже почти приподнялся с кровати, но я погладила его успокаивающе, и он бессильно рухнул в подушки. Заведующий внимательно осмотрел меня, словно считывая язык тела, эмоции и мимику, убедился, что я не струсила, кивнул с улыбкой и проговорил. Я распоряжусь, «Выдать вам халат, бинты, медикаменты и мази. Будете делать перевязки утром и вечером и уколы милдроната и хондрогарда, витамина В1, B1, В16 и С. Но главное помните, больному нужен покой». Он чуть ли не расхохотался, хитро прищурившись. Рука моего пациента бережно сжала мою руку. Ему тяжело было даже дышать, но он прошептал уходящему медначальнику. «Спасибо». Я кивнула. Было страшно брать на себя такую ответственность, но, с другой стороны, я хотела. Страшно сказать. Но в моих глазах блестел азарт, когда я ушла в свою палату умываться. Да, так бывает, что ты одновременно и пациентка, и медсестра. Когда все медработники долгу службы трудятся в военных госпиталях. Но самое главное — это не это. Самое главное — то, что мы поменялись местами. Теперь он был моим пациентом. Я что, сплю? Ущипните меня, этот здоровенный, властный, сильный мужчина теперь полностью в моей власти. Я могу назначать ему режим и приходить к нему в палату, когда захочу. А эти его стоны... А... Я закрыла глаза, и в моих ушах снова раздались... О, ай! Он стонал от моих прикосновений, и это позволяло мне изучить его что ли. Я ж губу прикусила от предвкушения. Он был классным. Я переоделась в медичку, белый халатик, убрала все волосы в белый чепчик. М -м -м. А я буду классной медсестричкой. Затянула поясок и повертелась. Такая большая попа супер смотрится под белым свежим хлопком. ай яй ай Я не могла нарадоваться на то, что у меня теперь есть мужик, который никуда не сбежит. Я смогу ходить к нему, когда захочу, и буду всегда знать, где он и с кем. Ну, не мечтали девочки? Я думаю, что мечта. Ага. Я пританцовывала перед зеркалом, наслаждалась тем, как медицинский халат превращал меня в профессионала. Может, я и глупенькая, кучерявая девчонка, но только вот мое сердце было полно любви. И это лучилось из меня и я готова была обнять весь мир. Мой любимый поправляется. Мой отец волнуется за меня, и он подобрал мне жениха, и я скоро выйду замуж. Ой, а не запуталась ли я?»